Четвертое. Загадка охотничьего приюта. «Ну, в конце концов», — слабым голосом произнес пора: "Возможно, на этот раз я и не умру". Поскольку это исполненное оптимизма замечание исходило от больного гриппом, я приветствовал его как первый признак выздоровления. Сам я уже переболел, но не успел толком окрепнуть, как слег мой друг и компаньон Впрочем, сейчас он уже полусидел в постели, обложенный подушками, с головой укутанный шерстяной шалью и потягивал омерзительный отвар, который я приготовил собственноручно, следуя его указаниям. Оглядывая комнату, Пварос с одобрением остановил взор на каменной полке, где пузырьки с лекарствами и микстурами были выстроены в линеечку и строго по ранжиру. Да-да, продолжал маленький сыщик Немного усилий, и я вновь стану самим собой, великим Эркюлем Пуаро, грозой преступного мира. Подумайте-мо на ми, даже такой почтенный печатный орган, как светский сплетник, уделил мне местечко на своих страницах. Где же она? Сейчас, секундочку. А, вот нашел. возрадуйтесь, злодеи всех мастей, пришел ваш час. Великий Эрклю Пัวро, а он уж, поверьте, милочки мои, Истинный Геркулес, лучший в мире детектив, любимец нашего общества не сможет вас схватить. Почему? Да потому что он схватил инфлюенсу. Я засмеялся. Браво, Poirot, вы настоящая знаменитость. К Частью за время болезни вы не пропустили ничего интересного, ни одного громкого преступления. Ваша правда. Не с технем многих дел, от которых мне пришлось отказаться. Я ни капли не сожалею ни об одном. В кабинет заглянула наша квартирная хозяйка. Там внизу джентльмен хочет видеть мисс Пуаро или вас, капитан. Он в таком переполохе и по всему видно, господин вполне приличный, что я согласилась доложить. Она протянула мне визитную карточку. Мистер Роджер Хеверинг, — прочитал я вслух. И повинуясь кивку моего друга, направился к книжному шкафу за справочником Кто есть кто. Выхватив его у меня из рук, поры, стремительно перелистал страницы. Второй сын пятого барона Винзэра в 1913м сочеталса браком с Зои, четвертой дочерью Уильяма Крэбба. припоминаю, хмыкнул я. Тогда ее звали Зои Кейрисбрук. Она выступала в ревю Фриволите а накануне войны выскочила за какого-то молодого повесу аристократа. — не сочтите за труд гастингс спуститесь к нашему посетителю принесите извинения от моего имени и выслушайте его историю роджер Хеверинг оказался отлично сложенным, элегантным мужчиной лет сорока. однако лицо его было бледным и осунувшимся отмеченным печатью мучительной тревоги на ну капитан гастингс Вы ведь работаете с Поаро? Хм, я за ним. Мы незамедлительно отправимся в Дербишир. Боюсь, это невозможно. У Поаро грипп. Он лежит в постели. Лицо мистера Хэверинга омрачилось еще сильнее. Боже правый, какой это удар для меня. Проблема, которую вы хотели с ним обсудить, настолько безотлагательна. Еще бы. Мой дядя, самый близкий и лучший мой друг, был злодейски убит прошлой ночью. Это случилось в Лондоне? Да нет же, в Дербишире. Я в городе по делам. Нынче утром получил телеграм от жены и как только опомнился от первого потрясения, помчался сюда, чтобы умолять Миссе Пуаро безотлагательно взяться за это дело. Внезапно меня осенила блестящая идея. "Набудьте минутку, пожалуйста", попросил я и побежал наверх. В нескольких кратких словах я обрисовал Пуаро ситуацию, а он договорил за меня. Значит ясно, я уже всё понял. Вы хотите отправиться в Дербишир и сами провести расследование? Ну, а почему бы и нет? Вы уже должны были досконально изучить мою методу. Все, о чем я прошу ежедневный подробный отчет и беспрекословное следование инструкциям, которые я сочту нужным телеграфировать. Я охотно дал свое согласие. Час спустя я уже сидел напротив мистера Хэверинга в купе первого класса, и поезд Мидлендской железнодорожной компании стремительно уносил нас прочь от Лондона. Прежде всего, капитан Гастингс, вы должны уяснить, что охотничий приют, куда мы с вами направляемся, и где собственно и случилась трагедия. Это и в самом деле охотничий домик, затерянный в глубине дербиширских болот. Настоящий наш дом расположен в окрестностях Нью-Маркета, а на зиму мы снимаем квартиру в Лондоне. На охотничьем приютом приглядывает экономка на случай, если нам вздумается нагрянуть туда на уикенд. Ну, а на время охотничьего сезона мы, разумеется, приезжаем вместе с прислугой из Нью-Маркетского особняка. Три года тому назад к нам переселился мистер Харрингтон Пейс, брат моей покойной матушки. Возможно, вы знаете, что моя мать, урожденная мисс Пейс из Нью-Йорка. Дядя Харрингтон рассорился с моим отцом и старшим братом, но меня он всегда любил. А поскольку я в нашем семействе тоже в некотором роде пария, как блудный сын из притчи, это, видимо, лишь усилило его привязанность. С женой моей они быстро поладили, и как только мы приспособились к невинным дядюшкиным причудам, мы втроем зажили очень дружно. Два дня тому назад дядя решил, что лондонские развлечения его утомили и предложил съездить в Дербишир. На пару дней жена телеграфировала нашей теперешней экономке миссис Смидлтон, и мы тотчас туда отправились. вчера вечером дела вновь призвали меня в город, но жена и дядя оставались в охотничьем приюте. А сегодня получил вот эту телеграмму. Он передал мне бланк. Возвращайся немедленно, дядя Харингтон убит прошлой ночью. Привези хорошего детектива, если сможешь, но обязательно приезжай. Т.К. Зои больше вам ничего не известно, спросил я. Нет, но полагаю, подробности будут в вечерних газетах, а без сомнений, полиция уже занимается этим делом. Около трех часов дня мы прибыли на полустанок Элмерсдейл. Еще пять миль по проселочной дороге и показался небольшой дом из серого камня, одиноко стоящий посреди неприветливых вересковых пустошей. "Уединённое, но однако местечко", сказал я, невольно содрогнувшись. Хеверинг кивнул. Постараюсь поскорее от него избавиться. Я уже никогда больше не смогу здесь жить. Мы отперли ворота и зашагали по узкой дорожке к дубовой двери. Вдруг она распахнулась, и нам навстречу вышел человек, которого я мигом узнал. "Джеб", обрадовался я. Инспектор Скотланд-Ярда одарил меня дружелюбной ухмылкой прежде чем обратиться к моему спутнику. "Полагаю, вы, мистер Хэверинг, меня прислали из Лондона расследовать это дело". С вашего позволения, сэр, хотел бы задать вам несколько вопросов. А моя жена, разве леди уже любезно дала показания, сэр? И с экономкой мы тоже побеседовали. Вас я на долг не задержу. Надо поспешить в деревню, здесь я уже видел все, что требовалось. Ну а поймите, я же пока и сам толком не знаю, в чем тут вот и славно, сэр. Благожелательно кивнул Джеб. Значит, вы без всякой предвзятости ответите на парочку вопросов? который я хотел бы прояснить. Капитан Гастингс, мой старый знакомый, отправится в дом и сообщит вашим домашним, что вы скоро будете. Кстати, капитан Гастингс, что вы сделали с нашим котышкой? Он лежит в постели, болен гриппом. Ах вот как. Досадное слышать. Без него вы тут, конечно, будете как пятое колесо при телеге, верно? И, отпустив эту довольно плоскую остроту, он потерял ко мне интерес. Я направился к дому и позвонил в дверь. Открыла мне женщина средних лет, облаченная в черное. — Мистер Хэвиленд появится с минуты на минуту, пояснил я. Его ненадолго задержал инспектор. Я приехал с вашим хозяином из Лондона, чтобы провести частное расследование. Не могли бы вы рассказать мне вкратце, что произошло вчера вечером? Пожалуйста, пройдите в дом, сэр, экономка закрыла за мной дверь, и я оказался в тускло освещенной прихожей. — Все случилось сразу после ужина, сэр. Появился какой-то человек и сказал, что ему нужно увидеться с мистером Пейсом. понимаете, сэр, выговор у него был точь-в-точь точь, как у самого мистера Пейса. Вот я и рассудил, что это должно быть какой-то его друг из Америки. Провела его в оружейную, а сама побежала доложить. Теперь-то думаю, сразу надо было мне насторожиться, имя тот не назвал сказала мистеру Пейсу, он словно бы удивился, говорит хозяйке: "Извините, скажу, знаю чего хочет этот тип". Я вернулась на кухню, а спустя какое-то время слышу громкие голоса, вроде как ссорятся они. Но я выскочила в прихожую, и хозяйка тоже забеспокоилась, спустилась. А тут как раз выстрел грянул. Кинулись мы обе к оружейной комнате, она заперта изнутри. Пришлось бежать в сад, чтобы забраться в комнату через окно. Оно Ханнобал открыто, а внутри на полу лежал мистер Пейс, весь в крови, застреленный насмерть. А куда ж делся человек, который к нему приходил? Должна быть, сэр, он сразу удрал через окно, когда мы подоспели, его уже и след простыл. Но что было потом? Миссис Хеверинг отправила меня в деревню за полицией, Пять миль пришлось протопать. Назад они меня подвезли, и на ночь с нами остался констебль. Ну, а утром приехал этот детектив из Лондона. Напишите, пожалуйста, человека, который приходил к мистеру Пейсу. Экономка призадумалась. У него была черная борода, сэр. Из себя вроде бы не молодой, и не старый, одет в легкое пальто. Помимо того, что он говорил как американец, я мало что запомнила, сэр. Ясно. На, как вы думаете, могу я сейчас повидаться с миссис Хеверинг? — Она наверху, сэр. Доложить ей о вас. Будьте так добры. Скажите, что мистер Хеверинг в саду с инспектором, а джентльмен, которого он привез с собой из Лондона, очень хотел бы с ней поговорить сейчас же. Слушаюсь, сэр. Мне не терпелось как можно скорее выяснить все обстоятельства дела. Джеб получил фору в два или даже три часа. А мне невыносимо было думать, что он обскачет меня в этом расследовании. Миссис Хеверинг не заставила долго себя ждать. Спустя несколько минут я услышал на лестнице легкие шаги и, подняв глаза, увидел, что ко мне приближается очаровательная молодая женщина. Пунцовый джемпер облегал ее её помолчишески стройной фигуру, кожаная шляпка такого же пламенного оттенка украшала темноволосую головку. Даже недавняя трагедия не смогла укротить брызжущую через край жизненную энергию этого прелестного существа. Я представился, и она понимающе кивнула. "Разумеется, я наслышана о вас. Я вашим коллегам с Вы вдвоем блестящим образом распутались столько громких дел. Какое счастье, что муж ухитрился так быстро заручиться вашей помощью. сейчас вы будете задавать мне вопросы? Вам ведь нужно выяснить все, что касается этого ужасного происшествия". Благодарю за понимание, миссис Хаверинг, в котором часу вас посетил таинственный незнакомец? Было что-то около девяти вечера. Мы отужинали и сидели в гостиной за кофе и сигаретами. А ваш муж к тому времени уже уехал в Лондон? Да, на поезде в шесть пятнадцать. — На станцию он отправился пешком или в автомобиле? Нашего собственного авто здесь нет. Муж позвонил в гараж у Эдмерсдейл, оттуда прислали машину. Мистер Пейс вчера держался как обычно, без сомнения, он был таким же, как всегда. Вы можете описать посетителя, которого он принимал? А дело в том, что я вообще то его не видела. Миссис Мидлтон проводила его приёмком вооружения, потом доложила дядюшке, что у него гость. И как он отреагировал? Ну, кажется, он разозлился, но сразу же поспешил вниз. Минут через пять я услышала, что они кричат друг на друга побежала в прихожую и столкнулась с миссис Смидлтон. "Но тогда ты -то мои услышали выстрел. Дверь оружейная оказалась заперта изнутри, и мы побежали в сад". Конечно, за это время убийца успел улезть "Бедный дяденька", ее голос дрогнул. Лежал на полу с простреленной головой. Я сразу же поняла, что он мертв, послала миссис Смидлтон за полицейскими и постаралась ничего не трогать в комнате до их прихода. Я одобрительно кивнул. А из какого оружия был убит ваш дядя? что ж, капитан Гастингс, тут я могу только предполагать. На стене вооружены висели револьверы моего мужа. Один из них исчез. Я сообщил полиции об этом, и они забрали второй, парный к нему. Должно быть, после вскрытия, когда извлекут пулю, мы будем знать наверняка. Можно мне заглянуть в оружейную? Конечно. Полиция там уже все смотрела, а тело сразу же забрали. Миссис Хеверинг сопроводила меня к месту преступления. В это время появился хозяин дома, и она, наскоро извинившись, кинулась навстречу мужу. Я был предоставлен самому себе и решил действовать обстоятельно. Впрочем, должен признать, результаты моих изысканий оказались неутешительными. Если бы действие происходило в каком-нибудь детективном романе, я бы в миг обзавелся множеством улик, но поскольку это была реальная жизнь, я не нашел абсолютно ничего интересного. Ну, разумеется, кроме огромного пятна крови на ковре, где, судя по всему, упал убитый. Я все очень тщательно смотрел и сделал несколько снимков портативной фотокамерой, которую прихватил с собой. Насмотрел я и клумбу под окном, но там потопталось столько народу, что Различить следы представлялось делом совершенно безнадежным. Похоже, я увидел все, что мог предъявить к осмотру охотничий приют. Надо было возвращаться в Элмерсдейл и встретиться с Джепом. посему я простился с хеверингами и укатил в том же деревенском такси, которое доставило нас от станции. Джепа я нашел на местном постоялом дворе Мэтлок. Он сразу же отвел меня взглянуть на труп. Кэрингтон Пейс был невысоким, худощавым, чисто выбритым, по виду типичный американец. Его застрелили в затылок практически в упор, по-видимому, из револьвера. На мгновение отвернулся, пояснял инспектор. А тот, другой парень схватил револьвер и выстрелил. В револьвере, который отдала нам миссис Хэверинг, был полный барабан, ну, стал быть и второй был полностью заряжен. И просто поразительно». Какие идиотские поступки совершают порой люди. Держать на стене оружие, которое в любой момент может выстрелить. "Что вы думаете об этом деле?" спросил я, когда мы покинули жутковатую комнату с мертвецом лежащим на столе. Прежде всего я присмотрелся к Хеверингу. "Да-да, не удивляйтесь", предвосхитил инспектор мою реакцию. Его прошлое не безупречно, а имеется пара тройк пятен на репутации. К примеру, учась в Оксфорде, он подделывал отцовскую подпись на чеках. Конечно, тогда одело замяли, зато сейчас он пуши в долгах. Это такие долги, о которых ему вряд ли хотелось бы сообщить дядюшке. И, разумеется, по завещанию покойного именно Роджер Хеверинг наследует все состояние. Конечно, я его заподозрил и постарался допросить до того, как он сговорится с женой, но увы, их показания совпадают вплоть до мельчайших подробностей, да и на станции я наводил справки. Кэвинд действительно уехал на поезде в шесть 6:15. В Лондон он прибыл в половине одиннадцатого и отправился прямиком в свой клуб, следовательно, никак не мог в девять вечера стрелять в своего дядю, предварительно нацепив черную борд. Кстати, инспектор, я как раз собирался спросить ваше мнение об этой бороде. Джеб подмигнул мне. Думаю, она подозрительно быстро выросла. За время, которое занимает дорога от отеля до охотничьего приюта, большинство американцев, которых я встречал, был чисто начисто выбрито. Да, именно среди американских дружков мистера Пейса нам и придется разыскивать убийцу. Я расспросил экономку и хозяйку дома, и в ключевых моментах их рассказы сходятся, но какая досада, что миссис Хэверинг не взглянула на этого парня. Она женщина толковая, и наверняка заметила бы что-нибудь, что навело бы нас на след. После разговора с инспектором я засел за подробный отчет для Пору. Пока я писал письмо, поступили различные дополнительные сведения, пришлось покорпеть, прежде чем удалось расположить по порядку все факты и детали. Пулю извлекли и установили, что она идентична пулям из пара револьвера, реквизированного полицией. Алиби мистера Хеверинга в роковой вечер было проверено, а все его передвижения подтверждались показаниями свидетелей. Вне всяких сомнений, он действительно находился в Лондоне. И наконец, утром некий почтенный обитатель Илинга, торопясь на пригородный поезд до столицы, сделал сенсационную находку. Пакет, обёртый в точной бумаги, застрявший в ограждении железнодорожного перона. Развернув пакет, он нашел там револьвер И поспешил сдать его в местный полицейский участок. К вечеру выяснилось, что это револьвер парный, револьверу отданному властям миссис Хэверинг, а в барабане не хватает одного патрона. Все это я добросовестно изложил в отчете. на следующее утро во время завтрака мне принесли телеграмму от Пора. Эльжимец Чернобородый мужчина никак не мог быть Хэверингом, ЗПТ только вам или Джеппу. Могла взбрести в голову такая нелепость от Чка. телеграфируйте описание внешности экономки, одежды, которая была на ней вчера за ПТ. Тоже касается миссис Хеверинг. Не тратьте время на фотографирование интерьеров, снимки передержанной художественной ценности не представляют. ТЧК. Саркастический тон послания пришёлся мне не по душе. Очевидно, мой друг просто позавидовал моим успехам в расследовании. Ведь я находился непосредственно на месте событий и располагал всеми преимуществами такой ситуации. Требование описать во что были одеты обе женщины показалось мне нелепым, но я подчинился. Обещание есть обещание. В одиннадцать пришел ответ от Паро: посоветуйте Джепу немедленно арестовать экономку. Ошеломленный до глубины души, я передал телеграмму Джепу. Тот тихо выругался под нос. Он ведь, парень, не промах наш ему И раз он так уверен, значит, в этом что-то есть. Я ведь едва обратил внимание на эту женщину. Не уверен, что у меня есть основания для ареста, но надо бы на за ней приглядывать. Но было уже слишком поздно. Миссис Мидлтон, такая скромная, такая респектабельная, исчезла без следа. Все ее вещи остались на месте, но в них не обнаружилось ничего, что могло бы навести нас на ее след или хотя бы намекнуть на ее подлинную личность. Из миссис Хевилин мы попытались выудить максимум сведений, но она мало что могла рассказать. У нас она работала всего три недели, когда уволилась наша предыдущая экономка, миссис Эмери, Эту миссис Мидлтон направили из агентства миссис Сэлбрунс Маунт Стрит, очень почтенная контора по найму домашней прислуги. Я всегда обращаюсь к ним, и они ни разу меня не подводили. На место было несколько претенденток, но миссис Мидлтон меня просто очаровала. У нее были такие приятные манеры и такие отличные рекомендации, что я тут же сообщила в агентство, чтобы больше никого не присылали. Поверить не могу, что с ней что-то неладно. Она была такая милая и тихая женщина. Что и говорить, все это было весьма загадочно. Невзирая на подозрительные обстоятельства ее исчезновения, экономку никак нельзя было обвинить в преступлении. Ведь в момент, когда раздался выстрел, миссис Хеверинг находилась рядом с ней в прихожей. Но если миссис Мидлтон не причастна к убийству, с чего вдруг она так внезапно ударилась в бега? Я отбил свежий отчет для поваро и предположил, что мне лучше бы вернуться в Лондон и навести справки в агентстве по найму прислуги. Поваро незамедлительно телеграфировал в ответ: "Посещать агентство бессмысленно. Они никогда о ней слыхом не слыхивали". ТЧК. Выясните, как экономка добралась до охотничьего приюта, приехав в самый первый раз. Я был озадачен, но добросовестно исполнил поручение. Транспортные возможности деревни Элмерсдейл были довольно ограничены. Гараж располагал двумя потрёпанными фордиками, а на станции можно было нанять пролетку. К услугам проезжающих было два экипажа. Ни одно из этих средств передвижения не было арендовано в интересующий нас день. Миссис Хеверинг сообщила, что оплатила экономке проезд до Дербишира и добавила сверху сумму, достаточную, чтобы добраться до охотничьего приюта деревенским таксимотором. Один из них всегда дежурит на станции, ожидая прибытия лондонского поезда. В день, когда убили мистера Пейса, никакого незнакомца, ни с черной бородой, ни без всяких признаков, он и там не заметили. Единственный логичный вывод, он прибыл на собственном автомобиле, и этот автомобиль поджидал его, чтобы умчать от места преступления. Вероятно, эта же машина привезла женщину, представившуюся экономкой. Запрос в подтвердил его предположение. Миссис Мидлтон оказалась самозванкой и в списках агентства по найму никогда не значилось. Миссис Хэвинг действительно требовалась экономкой, и агентство направило к ней несколько претенденток. Но она не удосужилась уведомить контору, на ком остановился свой выбор. В Лондон я вернулся в довольно-таки подавленном настроении. Пуаро дожидался меня, устроившись в кресле у камина и укутавшись в красочный стёганый халат. Встретил он меня выражениями самой нежной и искренней привязанности. "Эмодами Гастингс! До да чего же я рад вас видеть, мой преданный и любимый друг. Вы от души повеселились? Поразнюхивали, бегали туда-сюда?" в компании нашего доброго джапа проследовали и подопрашивали в всласть. Пуаро в отчаянии простонал я. Это какой-то дьявольский ребус. Никому не под силу его разгадать. А мы все же разгадаем. чтобы удовлетворить собственное самолюбие. Ну вряд ли. Этот орешек даже вам не по зубам. Дорогой друг, вы же знаете, я отлично колю любые орехи. Я сущая белка сейчас меня забудет вовсе не установление личности преступника. Я ведь давно сообразил, кто убил мистера Харрингтона Пейса. Сообразили каким же образом? Ваши восхитительные исчерпывающие отчеты с набдели меня всей необходимой информацией. Не садитесь, Гастингс. И давайте во всем разберемся. Рассмотрим факты методично и последовательно. Мистер Харрингтон Пейс Состоятельный джентльмен. Всем известно, что его деньги после смерти достанутся племяннику. Пункт номер один. Племянник отчаянно нуждается в деньгах. Пункт номер два. Своим поведением племянник уже продемонстрировал, что не брезгует неблаговидными средствами не на пути к цели. Пункт номер три. Но по Доказано, что Роджер Хэвеллинг в момент убийства сидел в вагоне лондонского поезда. Ах, как удобно, правда? И поскольку алиби его столь неопровержима, ведь врач довольно точно установил время смерти. Мы совершенно определенно заключаем, что мистер Хеверинг не стрелял в своего дядюшку. Что ж, Гастингс, остается миссис Хеверинг. Да что вы такое говорить? Ведь когда раздался выстрел, рядом с ней находилась экономка. А, это загадочная экономка. Но где же она? Её ищут. И уверяю вас, никогда не найдут Гастингс. Ну неужели вы не видите, что эта фальшивая экономка обвела вас вокруг пальца? я сразу обо всем догадался. Ну, видимо, она сыграла свою роль, а в последний момент улизнула. А в чем же, по-вашему, заключалась ее роль? впустить сообщника, чернобородого американца? О нет. Вы глубоко заблуждаетесь. От экономки требовалось лишь одно: обеспечить миссис Хеверинг алиби на время убийства. И никто ее никогда не найдет, милый Гастингс, потому что ее не существует. Такой особы и вовсе на свете нет. Как говорил ваш великий Шекспир. Это Диккенс говорил, пробормотал я, не удержавшись от улыбки. Но растолкуйте мне, Поаро, в чем же тут дело? Да в том, что до замужества Зои Хеверинг была актрисой. И еще в том, что когда вы с Джепом беседовали с экономкой, в полумраке прихожей вы могли разглядеть лишь смутную фигуру в черном платье, женщину неопределенного возраста, которая говорила приглушенным голосом. И самое главное, ни вы, ни Джеп, ни деревенские полицейские никогда не видели миссис Мидлтон и хозяйку дома вместе. Хитрой и смелой авантюристке ничего не стоило обвести вас вокруг пальца. Под каким-то предлогом она бежит наверх, быстро облачается в яркий джемпер и шляпку с пришпиленными черными локонами. Немного косметики, серая мышка превращается в красавицу. И к вам спускается ослепительная Зои Хэверин с молодым и звонким голосом. Экономка никого не интересует. Да из чего бы вдруг подозревать эту почтенную особу? С семьей убитого ее ничего не связывает. К тому же, у нее ведь тоже есть алиби. А как же обнаруженный в Ельенге револьвер? Ведь у миссис Хавенинг не было возможности подбросить его туда. Нет, это сделал о роджер Хавенинг. Тут -то они и прокололись. Мне сразу стало ясно, что человек, совершивший убийство из револьвера, который подвернулся ему под руку, не станет вести его с собой в Лондон, а бросит тут же на месте преступления. Убийцам не терпелось поскорее убрать сыщиков из окрестностей охотничьего приюта и переключить их внимание на место далекое от Дербишира. И, кстати, мистера Пейса застрелили вовсе не из этого револьвера. Роджер Хеверинг выпустил из него одну пулю, прихватил оружие с собой в Лондон, обеспечил себе алиби, появившись в клубе А потом быстренько направился в Иллинг. На дорогу ушло минут двадцать, Сунул пакет между прутьями за и был таков. А прелестная Зои, подкравшись к пожилому родичу после ужина, вы же помните, что его застрелили в затылок убила его, Сунув в барабан недостающий патрон, вешает револьвер на место и начинает разыгрывать свой невероятно дерзкий спектакль. Кто ты мог подумать? бормотал, я заворожённый рассказом моего друга. И все же, и все же это правда. Не бенсю, друг мой, так всё и было. Однако отыскать доказательства, притянуть эту лихую парочку к ответственности это совсем другое дело. конечно, я отписал Джеппу во всех подробностях о том, как именно было совершено преступление, но боюсь, милый Гастингс, что правосудие придется оставить в руках всевидящего Рока. Ну или доброго, боженьки. Le bon die. Как вам больше нравится? Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, процитировал я Ветхий Завет. Но воздаяние неминуемо, Гастингс. — Уж вы мне повесть. Предсказание пору оправдалось. Джап, хотя и полностью убежденный в том, что супруги Хеверинг виновны, не смог собрать достаточно доказательств для того, чтобы передать дело в суд. Огромное состояние мистера Пейса перешло в руки его убийц. Однако им не удалось избежать возмездия. Прочитав в газете, что достопочтенный Роджер и миссис Хеверинг были в числе пассажиров, погибших при крушении воздушного экспресса в Париж, я понял, что правосудие всё-таки совершилось